Глава 2. Внутри магазина уже прибрались, и сейчас местный плотник замерял новую дверь, чтобы заменить выломанную. Йон наводила порядок снаружи, а Гарам уже все привел в порядок внутри. И хотя у него на лице виднялся здоровый синяк, покидать рабочее место он не собирался. «Потап уже созвонился с поместьем, и нам выжлют еще охранников, только в этот раз в полном обундировании и защитными артефактами, которые я договорился приобрести у соседа с хорошей скидкой. Позже сделаю хорошие амулеты, а сейчас мне дешевле их купить, чем тратить свое время. Намного выгоднее заниматься изготовлением антимагических артефактов». «Ну, хвастайся, что у тебя тут такого особенного?» сказала Миней, нервно рассмеявшись. Похоже, у девушки отходняк от стресса, хотя она пытается строить из себя холодную даму, которая ничего не боится. Но на самом деле ей было страшно, и большая доза адреналина дала о себе знать. Вот, пожалуйста, тут выставлены два образца, которые мы предлагаем к продаже. Один защитный артефакт магии воздуха, активировать его может даже ребенок, достаточно механического воздействия. Второй вид артефакта среднего исцеления, который позволит остановить кровотечение, блокировать последствия от инсульта или инфаркта, помочь при отравлении и многое другое. Незаменим на поле боя в качестве дополнения к обычным амулетам, ведь воспользоваться им может даже не спасая человеческую жизнь. Артефакты многоразовые и выдерживают не менее десятка полных циклов применения. «Сейчас в наличии у нас небольшая партия, но скоро появится больше. Цена на сегодня по 10 тысяч мун за один артефакт, а вот уже завтра будет цена рыночная. Можно сделать заказ, который будет закрываться по мере поступления амулетов в магазин», рассказал я и выложил перед принцессой оба экземпляра. «И много вы сможете поставлять таких артефактов в месяц?» озабоченно спросила принцесса. «И по какой цене?» «Пока трудно сказать. 100- 200 штук, я думаю. Ну, все будет зависеть от спроса и цены». «Если Министерство магии будет выкупать их все, то по какой цене?» «К сожалению, половина артефактов будет продаваться в розницу и на аукционах. Так будет справедливо. Да и для чего их столько Министерству магии?» — поинтересовался Уминей. На самом деле, такие артефакты очень востребованы, особенно в отдаленных провинциях. Да и иметь минимальный запас у бригад неотложной помощи просто необходимо, чтобы спасти немало жизней тем же аристократам и офицерам. На самом деле, людей, полностью лишенных дара, очень много, и пока этот рынок очень востребованный. Обдумайте мое предложение, пока я обсужу такую возможность с моим отцом. Но уверена и так, что он захочет выкупить все артефакты для антимагов. «Прошу прощения, но мой род также готов выкупить очень большую партию подобных артефактов по очень хорошей цене. Вы же понимаете, что мы пошли вам навстречу с реструктуризацией вашей задолженности и надеемся на взаимные уступки с вашей стороны». «Но не стоит забывать, что проживаете вы сейчас на территории Королевства Корея». «Но при этом все еще являетесь подданным Российской империи». «Девушки, девушки, давайте не будем ссориться, я попробую договориться об увеличении поставок, но вы должны понимать, что я их приобретаю не под будущие продажи, а за реальную стоимость, вкладывая свои деньги, коих у меня ограниченное количество. Дайте время на раскрутку, пару месяцев, и я смогу увеличить поставки», — ответил я, решив, что можно попробовать растрясти их на деньги». Если будет достаточно средств, то смогу сделать полноценный копир, а точнее два. Под мелкие руны для изготовления кнопок-активаторов и крупные непосредственно для самих артефактов. Выяснить, где я беру заготовки, они, конечно, могут, но крупную партию уже должен был заказать Потап. Их там делают на станке с программируемым блоком управления и уже к вечеру мне привезут большую партию. Осталось купить десяток крестов самого лучшего качества, много магических кристаллов и заказать разборные конструкции копиров на двух разных заводах. Тогда за час смогу делать сразу десяток артефактов. Ну, может, за два часа. Пока трудно сказать. Зато это будет не кустарщина, а очень технологичный процесс изготовления. Заодно таким способом раскачаю свои каналы. Единственное, что кристаллы с живой придется докупать на стороне. Они стоят дорого, встречаются довольно редко, но без этого никак. Мой недоисточник не выдаст такого объема. С источником еще те проблемы. Не ощущаю я формирования второго, но на поверхности моего есть структура, вырабатывающая живу. Это странно и необычно, но, надеюсь, не критично для моего развития как мага. «Уверена, что мой дедушка готов будет инвестировать в производство крупную сумму денег, если вы покажете, где происходит производство артефактов», — предложил Анфиса. «К сожалению, это остается секретом. На самом деле я не только перепродаю уже готовые изделия, а дорабатываю практически готовые артефакты. Не хочу раскрывать секреты рода и, надеюсь, вы не станете пытаться это выяснить. В ответ могу успокоить, что в скором времени поставки в мой магазин вырастут в несколько раз». Ответил я, уже прикидывая, сколько денег мне потребуется для крупного расширения производства На одни только резцы для двух копиров уйдет почти 200 тысяч Добавить к этому саму конструкцию этих копиров Необходимое количество кристаллов с живой, магических кристаллов для самих заготовок и прочих мелочей Это потянет еще на 200 тысяч мун Итог, нужно около полумиллиона Сумма приличная, но если перевести их в готовые изделия и по нормальной цене, то порядка 30-40 артефактов. За неделю должен справиться, если бросить на это все силы, только вот с такой нагрузкой я долго не выдержу. Нужно что-то делать со школой хотя бы на пару недель. Понятно, что понять, кто изготавливает эти артефакты смогут довольно быстро, но не уверен, что смогут повторить. Как я уже понял из разных источников, моя магия-артефактора уникальная, поэтому не каждый сможет повторить процесс изготовления. Используя технологии этого мира, можно сделать действительно уникальный копир с высочайшей точностью копирования, а одинаковые заготовки позволят исключить брак или свести его до минимума. Только вот, если кто-то узнает о реальных масштабах производства, меня или украдут, или убьют да и захотят захватить технологии производства. Это означает, что нужно заложить внутрь систему безопасности магические мины, встроенные в сам копир, что исключит возможность кражи оборудования. Уже сейчас в голове всплыло несколько цепочек магических рун, которые можно использовать. «Антон, ты нас вообще слышишь?» – вывела меня из задумчивости Анфиса. «А, извините, это все последствия пережитого стресса». «Так что по поводу продажи артефактов напрямую нам?» – спросила Миней. «Я обсужу этот вопрос позже, так как пока говорить об этом рано, а большая часть товара будет продаваться в розницу и на аукционах». «Я готова выкупить прямо сейчас по рыночной цене». «Насколько я знаю, такие артефакты продают с начальной ценой в 15 тысяч мун». «Сколько у тебя сейчас есть в наличии?» – спросила принцесса. «Судя по всему, кроме двух амулетов, продать еще ничего не успели. Значит, осталось по четыре амулета на защиту и исцеление. Будет неправильным, если они достанутся только вам. Предлагаю разделить их поровну между вами», – предложил я. «Я согласна». Сразу согласилась Анфиса, понимая, что ей может вообще ничего не достаться. «Ладно, не будем из-за этого ссориться. Давайте поделим их поровну. Чек я выпишу прямо сейчас на 60 тысяч мун», сказала Мине, доставая золотую чековую книжку. Вслед за ней такую же, нос с позолотой достала внучка графа, что меня порадовало, ведь она могла предложить мне забрать артефакты в счет моего долга». Все это время Мия-репортер что-то записывала в небольшой блокнот. Надеюсь, я не пожалею, что допустил ее сюда. Закончив с покупками, на это можно считать работу магазина законченной, так как сегодня продавать уже нечего. Только вот мой сосед так не думал. И этот пронырливый тип, имеющий коммерческую хватку, понял всю ценность посещения моего магазина принцессы и попыткой ее ограбления. «Господин Гёндзиньси», — обратился он ко мне уважительно, как только я отошел в сторону, давая возможность совершить покупки моим спутницам. «Да, господин Хими. «Можем мы с вами обсудить аренду части вашего магазина, где я выставлю на продажу свою продукцию? Это позволит наполнить магазин товаром и получить дополнительную прибыль. Продавца я предоставлю своего, он будет каждое утро выкладывать товар, а вечером его забирать. Поэтому вам это ничего не будет стоить, а я готов поделиться с вами своей прибылью. К примеру, один процент от общей стоимости товара. Десять, и вы сможете продавать их с наценкой». Тут же предложил я оценив все преимущества его предложения. «Но это же грабеж, я так буду торговать в убыток!» «Но это не ваш магазин, — посетила принцесса Миней. Не о вашем магазинчике напишет статью этот репортер, и не в вашем магазине продаются столь уникальные артефакты!» «Хорошо, Пять только ради наших добрососедских отношений!» 7 не процентом ниже, сделайте наценку 10 или даже 12 процентов и вы заработаете больше, чем я. Вы меня без ножа режете, но он так уж и быть. Давайте попробуем, что из этого выйдет. Я даже помогу быстрее привести ваш магазин в порядок, а то уже вижу стоящую толпу, которая очень заинтересована вашим магазином. Уверен, как только вы уедете, они ломанутся сюда посмотреть, что же здесь такого ценного, что пришла сама принцесса. Я займусь этим прямо сейчас. Думаю, через 10 минут можно будет его открывать. Только вы проинструктируйте своих людей, чтобы они помогли мне все организовать. Я даже принесу сюда свой кассовый аппарат, с которого и будем высчитывать ваш процент». «Хорошо, только не пытайтесь меня обмануть, иначе пожалеете об этом», — ответила я и, позвав Гараму и он объяснил им новую идею заработка. «Понятно, что это не продажа дорогих и редких артефактов, но в любом случае от дополнительных денег я отказываться не буду». В это время репортер взяла интервью у принцессы и Анфисы, позволяя мне не отвлекаться на них. Уладив все основные вопросы, я подошел к Миней. «Ваше Высочество, к сожалению, у нас на сегодня еще много планов и нужно ехать по делам. Надеюсь, ваш день не был испорчен попыткой вашего ограбления?» Спросил у принцессы, когда она освободилась. «Наоборот, таких ярких впечатлений я уже давно не испытывала, благодарю вас за это. Надеюсь, в понедельник вы сможете меня также приятно удивить», пояснила девушка, которая уже успокоилась и выглядела очень довольной. «Может, она адреналиновая маньячка, которой нравятся резкие всплески адреналина в крови? Но ну, если это так, то я еще отхвачу с ней проблем». «Постараюсь вас не разочаровать, и, если не трудно, заранее предупредить, куда мы отправимся, чтобы успеть подготовиться», — попросил я, и, взяв под руку внучку графа, отправился к стоянке машин. «Первым мы решили посетить посольство Японии, чтобы уладить вопросы с нанятыми наемниками». К сожалению, самим послом встретиться не удалось, но через его заместителя мы уладили основные вопросы и нам обещали дать официальный ответ о прекращении преследования нанятого мной отряда и освобождении их отработанной японские кланы. Процедура непростая и, ко всему прочему, достаточно затратная, но мне нужны надежные люди и просто так их не найти, а этот отряд подходил под мои требования. Дальше мы поехали в посольство Российской империи, где удалось встретиться с послом, с которым я разговаривал один, не приглашая Анфису. «Господин Абросимов, рад вас видеть у нас. Вы давно не появлялись, и у нас возникло множество вопросов, которые нужно решить. Проходите, присаживайтесь. Может, чай или предпочитаете кофе?» – спросил пожилой мужчина, одетый в строгий черный костюм. «Если можно кофе, а то нас он времени сейчас мало», – ответил я и, дождавшись, когда посол, пригласив слугу, заказал нам кофе, спросил его. «Господин Нефедов, я приехал к вам, чтобы узнать о судьбе вашего работника, целителя Рыкова. К сожалению, он уже несколько дней как пропал и нигде не появлялся. Сейчас его поисками занимаются сотрудники Королевской гвардии и представители посольства». «Еще появилась информация, что он являлся шпионом Китайской империи, но прямых доказательств этого у нас нет». «Хорошо, как только у вас появится информация по нему, прошу вас немедленно уведомить меня об этом». «Второй вопрос, по которому я приехал, это задолженность моей семьи перед посольством в рамках программы переселения, которой воспользовалась моя мать. Я бы хотел узнать о величине долга и возможности его погашения». «Спешу вас разочаровать, но ваш долг был выкуплен королем Сун-Джон, и теперь этот вопрос вам нужно улаживать с ним». «Но позвольте, если я не ошибаюсь, это нарушает прямые договоренности, и без нашего согласия вы не имели права этого делать?» «К сожалению, нам пришлось пойти на уступки в этом вопросе. И, как нас уверили чиновники, никто не собирается истребовать этот долг с вас в ближайшее время» попытался успокаивать меня посол. Но меня это не устраивало, так как король явно готовит на меня рычаги влияния, неизвестно, в какой момент может всплыть эта задолженность, которую могут потребовать досрочно погасить. Хорошо, тогда мне нужны документы, подтверждающие это, а то, зная местных чиновников, процедура разбирательства может занять очень длительное время, попросил я посла. Да, конечно, мой секретарь сейчас же этим займется. «Позвольте вам задать один вопрос?» «Да, пожалуйста», — ответил послу, надеясь, что он сам спросит меня, тем самым помогая решить еще один вопрос, ради которого я сюда и приехал. «Насколько мне известно, ваша семья имеет большие долги, у нее нет денег даже на ваше обучение». «Ситуация с финансами в моей семье полностью не разрешилась, но кардинально изменилась. Мне удалось выйти на местного производителя очень редких артефактов, которые стоят очень дорого, и я помогаю реализовывать их», — ответил послу, пытаясь не показывать своей заинтересованности в продолжении разговора. «Да, и что же это за редкие артефакты, что стоят так дорого?» «Артефакты для антимагов, двух видов, среднего исцеления и воздушный щит средней мощности. Все многоразового использования с возможностью подзарядки стандартного образца. Вот у меня есть с собой один, ношу с собой. Предлагаю потенциальным покупателям», — ответил я, выкладывая артефакт исцеления на стол. «Позвольте, осмотрю его. Хм, довольно необычная школа исполнения. Ни наша, ни местная». Я бы сказал, что западных континентов, но на инков или ацтеков не похоже. Да, действительно редкий артефакт. И какая их стоимость? Первая партия для выяснения рыночного спроса и ознакомления с новинками выставляется по 15 тысяч мун, если в местных деньгах. Интересно. Мое государство может заинтересовать такая продукция? О каких партиях тут может идти речь? Заинтересовался посол. Несколько сотен в месяц, но часть осядет на местном рынке. Если вас интересует, то жду ваших предложений, но только большая просьба не распространяться об этом, а то местные хотят наложить свою лапу на всю партию, чтобы такие редкие артефакты не покинули территорию Кореи. Я прекрасно их понимаю. Ну, думаю, мы сможем с вами договориться и даже увеличить стоимость, если вы готовы гарантировать поставку минимум сотни таких артефактов в месяц. Конечно, секретность сохранима, и кроме меня в посольстве никто не будет об этом знать. Только просьба оставить нам этот экземпляр, чтобы я его переслал в столицу для оценки качества и многократности применения. Конечно, полную стоимость я вам выплачу прямо сейчас. Рад буду помочь своей стране в этом. У меня остался еще один вопрос. Как вы уже знаете, на меня было совершено нападение убийц, китайцев по происхождению, давно проживающих в Корее. «Вот я думаю посетить посольство Китая, чтобы выяснить, это направленный акт агрессии против меня или дела частных родов. Не подскажете, стоит этого делать, или там могут на меня напасть, если это заказ спецслужб Китайской империи?» «Я бы рекомендовал воздержаться от такого поступка. Судя по тем данным, которые нам удалось выяснить, это дело спецслужб Китая, есть опасность, что при вашем посещении вас могут утравить». При этом существует множество ядов с отсроченным сроком действия вплоть до года, и я бы не рисковал. «Мы сами можем сделать официальный запрос от вашего имени и передать вам официальный ответ», — предложил Нефедов. «У меня тоже были сомнения на этот счет. Тогда я надеюсь, что вы возьмете этот вопрос на себя. Было приятно с вами пообщаться, но у меня еще много дел. Спасибо за кофе», — сказал я, вставая. Попрощавшись, вышел из посольства, не дожидаясь, когда освободится Анфиса, так как я решил заняться срочным размещением заказа на детали для копира. Нужно поторопиться, пока есть спрос и местные власти не запретили продажу изделий на сторону».